Глава 28. Плывущая тень Джесси, работая в сиянии пристроенного на стену аварийного фонаря, сделала последние шесть стежков и крепко затянула нитку под правым глазом коди Локета. Паренек едва заметно поморщился. Будь я лошадью, в растяжечку проговорил он. Уже сто раз так бы вас лягнул, что летели бы вы через весь сарай. «Если б ты был лошадью, я бы тебя уже пристрелила». Джесси для верности чуть подтянула волокно, завязала и отстригла лишнее. Она еще раз плеснула на рану антисептиком. «Ладно, все». Коди слез со стола и прошел к маленькому овальному зеркалу, висевшему на стене. Зеркало показало почти полностью заплывший лиловым синяком левый глаз, рассеченную нижнюю губу, и меньше, чем в дюйме под правым глазом стижки. Рабочая рубаха была разодрана и залита кровью, и своей, и кровью гремучих змей. Правда, стучать в голове перестала, а все зубы были на месте. Коди подумал, что ему повезло. «Можешь восхищаться собой в другом месте», коротко сказала Джесси. «Как выйдешь, позови следующего». В коридоре ждали осмотра еще четверо подростков, и она пошла к раковине вымыть руки. Когда она повернула кран, полилась тонкая струйка воды с песком. «Отличная работа, док», — сказал Коди. «Как рентген? Оклемается?» «Да», — «слава богу», — подумала она. Три ребра Рея превратились в сплошной кровоподтек. Левая рука почти сместилась, И мальчик чудом не откусил себе язык, не говоря уже о прочих порезах и синяках. Сейчас он отдыхал в палате дальше по коридору. Несколько ребят лишились зубов и порезались, но переломов не было. Только у Пак Олегранде оказался перебит нос. «Могли кого-нибудь убить?» Джесси вытерла руки бумажным полотенцем, чувствуя между пальцами песчинки. «Вы этого добивались?» «Нет, я пытался не дать промыть рентгену мозги». Коди осмотрел ободранные костяшки пальцев. Начали гремучки, а щепы защищали свое. «Мой сын в вашей банде не состоит». «В клубе», — поправил Коди. «Все равно рентген живет на этом берегу. Значит, он один из нас». «Клуб, банда, хоть чертом назови, все равно дерьмо». Джесси скомкала бумагу. и запихала в мусорную корзину. «И моего сына зовут не рентген, а Рэй. Когда вы с гремучими змеями прекратите разносить город в клочки? А при чем тут щепы? Кто их просил наезжать на рентгена и громить зал? И потом...» Коди махнул в сторону окна и черной пирамиды. «Эта сука за две секунды наделала больше дел, чем мы можем натворить за два года». Оспаривать этот факт Джесси не могла и хмыкнула, понимая, что здорово напустилась на парнишку. Она почти ничего не знала про Коди Локета, только то, что ей рассказывал Том, а еще, что отец мальчика работает в пекарне. Она вспомнила, что однажды зашла за сладкими булочками и учуяла от Локета старшего запах спиртного. «Черт, и здорово же она!» Коди прошел к окну. Теперь его тон был не таким грубым, в нем зазвучала нота благоговейного страха. На помойке Кейда еще горели несколько костров. В небо по спирали летели искры. Под самым куполом сияющей лиловой решетки над Инферно, загораживая луну, неподвижно зависло массивное темное облако дыма и пыли. До сих пор Коди не очень-то верил в НЛО и пришельцев Хотя танк божился, будто когда ему было 9 лет, он видел в небе свет и так перепугался, что обделался. Жизнь в иных мирах всегда мало волновала его. Она и в этом мире была достаточно тяжелой. Всякая ерунда насчет НЛО и инопланетян казалась слишком далекой, чтобы ею интересоваться. Но теперь... Что ж, это был совсем другой калинкор. «Как вы думаете, откуда она?» — спросил Коди спокойным голосом. «Не знаю. Уверена, что издалека». «Ага, наверное. Только чего она села в инферно? То есть то, что в ней могло приземлиться где угодно? Почему оно выбрала инферно?» Джесси не отвечала, думая о Дефин и о том, где же девчушка. «Нет», — поправила она себя, — «где же это существо?» Она посмотрела в окно, на пирамиду, и в голову пришло одно единственное слово — «Кусака». Что бы это ни было такое, Дефин до смерти боялась его, да и Джесси чувствовала себя не слишком спокойно. Она сказала, «Лучше позови-ка следующего». «Ладно», — Коди оторвался от окна. У двери он приостановился. «Послушайте». «Как хотите, а мне жалко, что рентгену досталось». Она кивнула. «Мне тоже, но он поправится. Похоже, он крепче, чем я думала». Джесси осеклась и не поблагодарила Коди за помощь сыну, поскольку подробности были до сих пор неясны, а она видела в Коди с Риком Хурадо инициаторов драке между бандами, которая могла закончиться смертоубийством. «Вероятно, тебе нужно что-то от головной боли», — сказала она. «Если попросишь миссис Сантос у первого стола, она даст тебе аспирина». «Ага, спасибо. Эй, может, у меня на память о нынешней ночи останется небольшая железная дорога, а?» «Может быть», — согласилась Джесси, хотя знала, что шрам будет едва заметен. «Тут найдется кто-нибудь, кто отвезет тебя домой?» «Могу добраться на своих двоих». «Хотя, все равно мне надо забирать свой мотор. Спасибо, что заштопали. Постарайся не нарываться, ладно?» а В голове у Коди завертелся остроумный ответ, но Джесси смотрела честными глазами, и он позволил себе скинуть развязность. «Попробую», — сказал он, и вышел из комнаты. В коридоре, также освещенным резким светом аварийных ламп, он велел зайти следующему пареньку, ждущему на скамье своей очереди. Угрюмо смотревший парень был из гремучек, а нижняя губа выглядела так, словно побывала в мясорубке. Потом Коди пошел по коридору мимо двух рядов дверей. За одной подвывал полной муки мужской голос. В воздухе висел запах горелого мяса, и Коди не стал останавливаться. Вокруг, отбрасывая в полумраке длинные тени, сновали люди». Мимо торопливо прошла мексиканка. Перед ее платье был сплошь залит кровью. В дверях, бормоча, тупо глядя перед собой неподвижными глазами, стоял мужчина на костылях с солидной повязкой на пол лица. Показался доктор Макнил. Он поддерживал седую женщину. С ее пропыленных волос свисали розовые бигуди, синий халат, мертвенно-белое лицо — и такие большие глаза, словно она только что сунула палец в розетку. Макнил проводил ее в палату слева, и Коди не мог не заметить кровавые отпечатки босых ног на ковре. Потом, миновав врата страданий, он добрался до первого стола, где спросил у круглолицей сестры миссис Сантос аспирин. Она дала ему несколько таблеток в пластиковом флакончике, убедилась, что его имя и адрес записаны в регистрационном листке и сказала «можешь идти домой». В приемной тоже было полно народу, почти все – жители окраины, в шоке от удара или ожидающие сведений о пострадавших родственниках. Когда Коди пересек приемную и направился к двери, со стула в углу поднялся его отец и сказал «мальчик, погоди минутку». Коди мельком увидел кричащий галстук и чуть не расхохотался. Неудивительно, что старик не носил галстуки. Эта хреновина подчеркивала жиристость шеи, отчего папаша делался похож на ненормального. Отвратное зрелище. Сытый по горло медицинскими запахами и звуками страданий, Коди, не дожидаясь отца, широким шагом вышел за дверь. Он собирался востребовать свой мотоцикл, который все еще стоял перед залом игровых автоматов. Отец за спиной позвал «Коди, ты куда?» Должно быть, Коди бессознательно замедлил шаг. Тут-то папаша и догнал его семимильными шагами и пошел рядом, на расстоянии вытянутой руки. «Тебе сказано, что разучился понимать по-английски?» «Иди-ка ты отсюда, отрывисто и напряженно», — сказал Коди. «Отвали!» Сквозь вонь оплавленного металла и горелой резины к нему пробились ароматы Виталиса и немытого тела. «А я-то приперся разузнать насчет тебя! Прослышал, что ты влез в драку! Господи, поглядеть на тебя так сразу ясно! Схлопотал по первое число!» Нет. «Стало быть, внешность обманчива!» Керт следил за вертолетом, который кружил над автодвором Кейда, нерешительно приближался к пирамиде и тут же резко сворачивал, уносясь в дым. «Помяни мое слово!» — сказал он. «Накрылся наш инферно медным тазом, точно! Видел ты хоть раз такую странную сволочь, а? Нет, наверное. Страшная штука!» Такого быть не должно, понимаешь? Не так давно я чуть не переехал Джинджер Крич, брела по улице в одной ночнушке. А что с хитрюгой, бог его знает. Не знаю, что уж тут творится, но у Джинджер вальты полетели. Женщина в синем балахоне, подумал Коди, миссис Крич. Точно, он должен был ее узнать. Но опять-таки, раньше она никогда не была похожа на чокнутую. «А знаешь что?» — спросил Керт, когда они сделали еще несколько шагов. «Я помощник шерифа. Ни хрена себе! О как! Шериф Вен сказал, что если я свезу Джинджер в клинику, он сделает меня своим помощником. Провалиться мне на этом месте, он мне и значок даст. Серебряный значок, блестящий, красивый!» Вертолет прожужжал над головой. поднял на улице пыльную бурю и снова повернул к пирамиде. Керт вгляделся в небесную решетку. Он не знал, что это за штука, но ее и не должно было быть. Она напоминала ему прутья тюремной решетки, и вниз по спине поползли мурашки клаустрофобии. Неосвещенный инферно напоминал вымерший город. Пыльные смерчи и перекати поле — вносили в ощущение заброшенности свою лепту. Керта все сильнее мучила жажда, и он подумал отчасти справедливо, что как только на него возложили хоть какую-то ответственность, «Инферно» начал разваливаться. Взглянув на шагающего рядом Коди, он увидел, как близко от глаза прошел порез. «Завтра утром пацан будет чувствовать себя так, словно сунул голову в смеситель». «Ты в норме?» — спросил Керт. «Какое твое собачье дело?» Слова выскочили раньше, чем Коди успел прикусить язык. Керт хмыкнул. «Я не говорил, что мне есть до этого дела. черт возьми. Я просто спросил всего и делов». Он позволил на несколько секунд воцариться молчанию, потом попробовал еще раз. «Раз меня тоже так отметелили, мексикашка в кабаке». «Шустрый же оказался, паскуда! Ёлки, я целую неделю плохо видел!» «Я в норме!» — сварливо отозвался Коди. «Да, крепкие у тебя яйца, а? Правда, рубаха теперь годится только на тряпки. Небось, со старым хреном Миндосой припадок будет? Нет, с мистером Миндосой припадка не будет». Керт решил пропустить мистера мимо ушей. Что толку? Хотя его изумляло, что после того, как мексикашки чуть не пробили Коди репу, он способен с уважением говорить об этом мокрожопом старикане. Но Коди еще многое предстоит узнать о мексикашках. «Я нашел галстук», — сказал он. «Видишь?» «Да, кошмарное зрелище». Первым побуждением Керта было рыкнуть и отвесить Коди под затыльник, но он подумал, что Пинков парень уже получил вдоволь, как бы там ни было, от замечаний Коди, по губам Керта украдкой скользнула слабая улыбка. "Коли на то пошло, я и сам так думаю", признал он. "Чего про меня сроду не говорили, так это, что я умею галстук выбрать, верно?" Коди быстро взглянул на отца. И Керт отвернулся, чтобы спрятать улыбку. Он решил, что видеть ее Коде не годится. Подошло время сгонять за бутылочкой кентаки джент. Пять долларов жгли локету старшему карман, и он понадеялся, что колючая проволока еще открыта. Если нет, он самолично вышибет треклятую две Его размышления были прерваны низким раскатистым ворчанием, от которого кости Керта заныли, словно рот, полный гнилых зубов. Он остановился. Коди тоже затормозил, услышав рокот и почувствовав вибрацию. Шум продолжался, как будто где-то терлись друг от друга тяжелые бетонные блоки. «Слышишь?» — спросил Керт. «Чего это?» Звук плыл над «Инферно». Собаки снова завыли. Коди посмотрел на пирамиду и ткнул в нее пальцем. «Вот!» Примерно в 30 футах под острием пирамиды появилась тоненькая трещина мутного лилового света. Она расширялась под несмолкающий скрежет. Джесси в клинике услышала его и подошла к окну. Рик Хурадо вышел из дома и вместе с Мирандой остановился на крыльце. Первой мыслью Мэка Кейда, который стоял на третьей улице возле своего «Мерседеса», наблюдая, как добровольная пожарная дружина пляшет вокруг обвисшего шланга в тщетных попытках вернуть напор воды, было «ракочет так, будто открывается массивный склеп». Вокруг ним носились сыпняк и столбняк, остальные выглядывали из окон. Кое-кто из собравшихся в католической церкви 78 человек вышел на крыльцо посмотреть. Шериф Венс всего несколько минут назад вернувшийся из дома хитрюги Крича, появился из дверей своей конторы на Селеста-стрит, а трясущийся Денни остался внутри. Вертикальная линия около 15 футов длиной раскрывалась, подобно глазу циклопа. капитан Тегард бросил вертолет вниз и пронесся мимо расселины. Сидевшего рядом с ним Роуса и Ганнистона, занимавшего место наблюдателя, вдавило в спинке кресел. Они увидели, как разъезжаются пластины чешуи. Сочившееся рушу сияние больше напоминало светящийся туман, чем земной свет. Окаемленные серым края щели — напоминали больные десны и казались влажными. «Держись подальше от решетки!» предостерег Роудс Теггарта, который снова начал набирать высоту, хотя знал, что Теггарт осознает последствия столкновения с этой хреновиной не хуже его самого. Рокот продолжался. Это, соскальзывая одна с другой, расцеплялись пластины. Теперь отверстие составляло в ширину примерно 40 футов. Тегард поднимал вертолет параллельно щели с помощью обоих рычагов управления, установив углы лопастей так, что машина стала на дыбы. По обе стороны от отверстия из его краев сочились струйки вязкой слизистой жидкости, заливая чешуи внизу. Роуз подался вперед, натянул ремень безопасности, но увидел внутри щели лишь темноту. С тем же успехом Он мог бы вглядываться в мутную и листую воду. «Хотите, чтобы я подобрался поближе?» — спросил Теггард. «Черт побери, нет!» — взвизгнул Ганнистон, вцепляясь в подлокотники. «Сохраняй такое же положение», — велел Роуз. Раздвинулись еще несколько пластин, потом шум резко оборвался. Над отверстием заклубился туман, пополз вверх. Винты разорвали его в клочья, Тегарт проверил приборы. Кончалось горючее. Чуть раньше они пролетели вдоль решетки с востока на запад и с севера на юг и обнаружили, что она простирается на семь с лишним миль во все стороны. Ее высшая точка находилась примерно в шестистах футах точно над вершиной пирамиды. Силовые линии уходили оттуда под уклон, пронзая землю у границ решетки. Внизу, среди развалин автодвора Кейда, виднелись тускло-красные центры возгорания. Поднимавшийся от них горячий воздух, тряс вертолет. «Вид у штукенции такой, словно на ней растет шкура», сказал Ганнистон с отвращением, вглядываясь в гладкие черные пластины. Роудс наблюдал за отверстием. Под купол плыли полотнища черного дыма. На несколько секунд они скрыли пирамиду из вида. Когда дым рассеялся, полковник подумал, что видит внутри разлома какое-то движение. Из тумана к ним плыла тень. Он не знал, что это такое, но понял, что они слишком близко от пирамиды, чтобы чувствовать себя уютно. «Улетаем!» — взвинченно сказал он. Тегард изменил наклон винтов, начиная выводить вертолет влево. И тут, из тумана, Появилось то, что заметил Роуз. Ганнистон ахнул «О, Господи!» А Тегард поддал газу, изменил направление и понесся прочь с такой скоростью, что всех подняло с мест. Даже в дичайших кошмарах он не видел ничего похожего на то, что вылетело из отверстия в пирамиде и вознеслось в бурный воздух.